— А русскую эту, господин Гаупшурфюрер, отпустить? — спросил Зебальд, задерживаясь у двери. Лейтенант уже был заповаленный калиткой. Он бежал, не оглядываясь. В какую-то минуту ему, очевидно, показалось, что эсэсовец пристрелит его. Уж кто-кто, а он, офицер охранной роты, знал, что такое связываться с эсэсовцами, особенно если они как и этот из гестапо, а ведь наверняка из гестапо. Может, возьмем с собой, все равно ведь достанется офицерам из охранной. Штубер на минуту задержался, удивленно оглянулся на Зебальда и задумчиво почесал подбородок. — А вы, как всегда, правы, мой фельдфебель. Охранная рота! — Это же надо было придумать, такой вид войск. — Ну, а с русской? — так ничего и не понял Зебальд, поспешая вслед за командиром. — Что с ней? Возьмем с собой, а в Подольске хорошенько допросим? — Пристрели или помилуй, на свое усмотрение, только быстро. Уже сидя в кабине фюрер пропаганд Машиненн, Штубер следил, как Зебальд нерешительно топчется у калитки. Он привык выполнять приказы, четкие и однозначные. Штубер всегда отдавал только такие. И он, старый служага Зебальд, почти всегда признавал. «Мудрый приказ, я поступил бы точно так же». «Но сейчас приказа не последовало. Что значит...» «Пристрелить или помиловать?» «Можно или пристрелить, или помиловать». «Пристрелить и одновременно помиловать просто невозможно». Впрочем, Штубер, очевидно, думает иначе. Гауштурнфюрер видел, как в конце переулка показалась группа людей, которые угнали полицаи. В то же время с другой стороны появился Лансберг, Штубер взглянул на часы, потом вновь на Зейбальда. «Вот так она в жизни все и происходит», — подумал он злорадно. «Стать убийцей, даже такой вот красавицы, но по приказу это дело простое, солдатское. А ты станем по своей воле, сам решая судьбу жертвы». Открылась дверь. И на пороге показалась девушка, которая до этого оставалась в коридоре школы. А ведь спокойно могла уйти через окно, — подумал Штубер. «Господи, до да чего даже мы, воители твои, оказываемся порой неподготовленными к войне? Так какого дьявола эти русские втягивают в нее еще и своих наивных девчушек?» «И это называется партизанка? Да это святая Мария!» «Фельдфебель!» — успел крикнуть он в ту минуту, когда Зебальд сорвал с плеча автомат. «Наших людей в машину! Уходим!» Зебальд оглянулся, опустил автомат и уже даже ступил несколько шагов в сторону машины, но вдруг яростно, словно раненый зверь, не желающий расставаться со своей добычей даже перед гибелью, захрипел, повернулся и ударил по девушке густой, лютой автоматной очередью. — Нас они не пощадят, господин Гаупштунфюрер! — остановился он возле полуоткрытой дверцы кабины. В глазах его был ужас и отчаянная решимость прикажи ему сейчас, гауштурнфюрер, истебить, и сжечь весь этот большой поселок, он счел бы его приказ величайшим благоговением к себе. Вот увидите, нас они не пощадят, никого. Можете не сомневаться в этом, — улыбнулся Штубер своей мрачной инквизиторской улыбкой. И взглянув на оголенные ноги убитой, смугловато желтевший на глубоком белом снегу, захлопнул дверцу перед самым носом фельдфебеля, словно хотел побыстрее отделить себя от этого человека, отмежеваться от него. Слишком много партизан развелось в здешних селах. Очеканил водитель, глядя прямо перед собой на дорогу, но, несомненно, ощущая, пытливый взгляд гауптштурнфюрера. Он произнес это так, словно подобострастно отвечал на вопрос офицера. «Слишком мало мы их истребляем». «Скажешь это на исповеди, перед последним вздохом, в Подольск. Но прежде проверь оружие. Вне населенных пунктов не останавливаться, даже по требованию патрулей». «А ведь вместе с Беркутом и Кармарчуком из дота вырвалась некая медсестра», — подумал он, когда машина уже выезжала из поселка. Вслед за фюрер пропагандмашинен двигались два крытых грузовика с рыцарями смерти. «Кажется, ее звали Марией. Да, но именно ту медсестру застрелил некий, переведенный в охранную роту». Проштрафившийся обер-лейтенант интендантской службы. А выследил и опознал ее сам Рожковский. «Жаль, что не придется поговорить с этой дамой», — пожевал нижнюю губу барон фон Штубер. «Могла бы рассказать немало интересного о Беркуте, о последних днях жизни гарнизона». В Подольск еще раз приказал водителю. Расстегнул кобуру, а потом, разметав полы шинели, поправил швейцарский пистолетик, как всегда упрятанный за пояс под кителем. Этот пистолетик он берег на самый крайний случай, больше для себя, чем для врагов, как последнее свидетельство офицерской чести. Конечно же, это был Крамарчук. Штубер узнал его с первого взгляда. Коренастый, черноволосый и странная вещь, ни единой сединки. Он стоял под кирпичной стеной без сапог, в мокрых портянках и в разорванной гимнастерке. А напротив — пятеро полицейских с винтовками наперевес. «Что здесь происходит?» Безразличным тоном поинтересовался Штубер, упоеживавшегося чуть в сторонке унтерштурнфюрера из Гестапо. «Хотели казнить, но ждут вас!» «С тем же безразличием», — ответил лейтенант СС, опуская на уши вязанные наушники. «Партизан выдавал себя за Беркута. Но это не Беркут. Установлено абсолютно точно» какая проницательность иронично заметил гаукштурфюрер прикажете приступить к казни вынужден был проглотить эту пилюлю гестаповец штубер достал сигарету прикурил и глубоко затягиваясь несколько минут молча наблюдал за крамарчуком тот стоял переминаясь ноги на ногу мороза почти не ощущалось Но все же оказаться на снегу в мокрых портянках — это не сладко. Тем не менее, обреченный стоял молча, на полицаев не смотрел, на него штубера тоже никакого внимания вроде бы не обращал и вообще вел себя так, словно кроме него здесь никого не было. — Ты старший этой команды? — спросил штубер рослого, веснущатого, Полицая с малиновыми губами, нервно прохаживающегося чуть в сторонке и от строя, и от офицеров. «Так точно, господин Гауштонфюрер!» — щелкнул тот каблуками, подбежав к штуберу. «Вернуть переговоренному сапоги и шинели шапку!» «Сапоги?» — замялся полицай. «Но сапоги уже... да и зачем они ему?» — Снимите с любого полицая, чей размер ноги соответствует. обмундировать Обмундировайте в машину, в мою машину. — Зяволь, господин Гауштл-журер. — Вы тоже свободны, — обратился барон к гестаповцу. — Перенесем этот спектакль в более подходящее место. — С этим человеком у вас должно быть старые счеты. — понимающий ухмыльнулся унтерштурнфюрер. — Насколько я помню еще с того дота на Днестре? — Вы даже это помните, мой лейтенант? — Странно. Я об этом почти забыл. — Нет, я, конечно, со слов господина Роттенберга. На самом деле он приказал отдать этого сержанта-партизана вам.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 «Эсэс!» — проговорил Крамачук с закрытыми глазами, слегка покачиваясь, при этом на носках. Лицо избитое, пышное, черное, без седины, что снова поразило штубора, шевелюра источала густую кровь, остывающую в глубоких лобных морщинах. «При встрече велел кланяться». «Одно время я считал, что его новые появления в этих краях — легенда. Думал, что это ты выдаешь себя за капитана Беркута. Но со временем... Кстати, почему ты называл себя его кличкой?» «Так ведь это ваши полицаи, — признали во мне Беркута. Я всего лишь подтвердил, чтобы не разочаровывать». Пусть потешатся. Снова распишут на всех столбах, Что Беркутс расстрелян. Это правда, что он уже капитан? Слух такой был. Почему слух? Самая святая правда. Десантники из Москвы приказ привезли. Звание вместе с Орденом Красной Звезды. И считайте, что не заслуживает? Если бы в Москве... Потребовались мои рекомендации, Беркут получил бы их. Вестенье иронии произнес барон. Могилев, Подольский, Берлин, Одесса. Конец книги читал Сергей Ларионов.